Я догадалась о причине их спора. И, мгновенно очутившись рядом, постаралась отговорить Хирею от опрометчивого поступка. Нехотя признав правоту Квинтилия, он пробормотал сквозь зубы: "Ладно, ты показала силу духа, достойную самых смелых из наших трибунов и центурионов. Я прислушаюсь к твоим предостережениям, зная, что они могут быть продиктованы чем угодно, но не малодушие." Эти слова задели Минуциана, и он сказал, что тоже не заслуживает упреков в трусости. Когда настанет время решительных действий, то он докажет свою доблесть. «Не обижайся, Анни. он имел в виду не тебя, а некоторых наших друзей, щедрых на слова, но не на поступки», — ответила Квинтилия сенатору. Однако в этот день у них больше не появилось возможности покончить с тираном. В конце третьего акта Калигула, вопреки всяким предположениям, поднялся со своего места и, сопровождаемый Луцием Вителием и другими преданными придворными, отправился во дворец. Все заговорщики были разочарованы подобным поворотом событий, а самыми огорченными казались двое из них — Кассия Хире и Миссалина. Вдохновительница заговора находилась на восьмом месяце беременности и поэтому не смогла пойти в театр тем более, что там были отменены отдельные места для Матрон. Оставшись дома, она тщательно пыталась найти какое-нибудь занятие. Ходила из угла в угол, садилась, принималась читать и отбрасывала книгу, а потом снова вставала, выглядывала в окно, прислушиваясь к любому шуму, доносившемуся снаружи, и все повторялось сначала. Нервничая, она ни за что бронила служанок, и те никак не могли понять причину дурного настроения своей госпожи. Десять раз ей казалось, что она слышит отдаленные крики, и тогда она посылала рабов на форум узнать о случившемся. Но десять раз рабы возвращались и говорили, что все спокойно, и ничего нового не произошло. Наконец, в десятом часу ей показалось, что где-то в городе действительно раздаются какие-то восторженные приветствия, хотя и приглушенные расстоянием. Она насторожила слух. «Ах, да, она не ошиблась. Это, конечно, были рукоплескания, рев толпы, который мог значить только одно — Сальве, император Тиберии Клавдий. Ее сердце забилось так, словно хотело выскочить из груди. Кровь ударила в голову с такой силой, что немедленно запылали и щеки, и губы. Глаза искрились, как два жарких угля. Она уже хотела броситься прочь от окна, когда на ее плечо легла чья-то рука. Вскрикнув, она резко обернулась и увидела стоявшую перед ней квинтилию, лицо которой было сурово. «Что с тобой?» — спросила актриса. «Ну?» — прошептала Мисалина, не отвечая на вопрос. «Ничего». Так, среди надежды и разочарований, среди волнений и тревог, прошли два дня, не принесшие заговорщикам ни малейшей возможности осуществить их замысел. Основным препятствием для их действий было присутствие Цезонии и Мелонии, которая сопровождала Калигулу на все представления и приводила с собой множество дам и матрон широким кольцом рассаживавшихся вокруг ее супруги и, разумеется, не позволявших занимать почетные места, отведенные для других женщин. Однако утром девятого дня, перед календами февраля 24 января, Калигула покинул дворец с небольшой свитой, обоими Вителиями, Веспасианом, Протагеном, Геликоном, Аппелом, Луцием, Кассием и Евтихием, которые все были его верными друзьями. Из заговорщиков только консул Гней, Сенса и Турнин, Аспринат и Минуциан смогли пробраться в театр, где, как и в предыдущие дни, совершалось жертвоприношение в честь Божественного Августа. Во время этого ритуала случилось так, что одно из жертвенных животных, уже убитое, упало на землю, забрызгав кровью белую тогу, но не Асприната. Увидев смущение сенатора, Каригула, пребывавший в хорошем настроении, разразился громким смехом. Однако это происшествие отнюдь не рассмешило одного из Авгуров, сенатора Гая Фурия Гемина, который вместе с консуляром Публием Сильвием Нервой находился недалеко от алтаря. «О, во имя Геркулеса! Это недобрый знак!» — воскликнул Авгур. «Неужели?» — испуганно спросил его сосед. «Безусловно, нынешний день омрачится кровопролитием. Наука предсказаний поведала тебе об этом?» «Именно так» и я за все золото мира не хотел бы сегодня оказаться в одежде асприната. Ох, как ты меня огорчил! Значит, бедному Нонию грозит опасность. Поверь моим словам, ему суждено умереть.